Глава восьмая Чужой Недалеко от Бранденбургертор в ночь на 27 апреля 1945 года — Прошу прощения, герр шарфюрер, можно вас на минуточку? Сергей обернулся, чувствуя себя так, словно с него начали сдирать кожу. Перед ним стоял полицейский в солдатской каске и с бляхой на груди, тощий, осунувшийся шутце лет за пятьдесят. За плечом жалко болталась трофейная французская винтовка. — Что вам нужно? — он отвечал грубовато, как человек, которого отвлекают от дела. Лицо шутцы пошло красными пятнами, губы запрыгали. Он еле справлялся с волнением. Даже забыл про нацистское приветствие. Обязательное перед онтер-офицером. Тут плохо беременной женщине. Нигде поблизости нет воды. Сплошной хаос. А у вас фляга на ремне. Я останавливаю всех проходящих. Извините еще раз, пожалуйста. Полицейский показал на подножии лестницу у серого здания с колоннами. Театра или собора. Комаровский не разобрал. В Берлине, разумеется, он никогда не был, названий достопримечательностей не знал. На нижних ступеньках, обхватив обеими руками выпуклый живот, лежала девушка лет двадцати пяти. В дурацком белом пальто, не менее дурацкой, покрытой пылью шляпки и длинной черной юбки. Рядом, под присмотром старика с повязкой Фольг-штурма на рукаве, Около тридцати старшеклассников копали продолговатую яму, траншею или противотанковый ров. Никто из школьников не плакал. Они мрачно молчали, пересыпая землю небольшими горками. Все подчеркнуто не обращали внимания на большое, ветвистое дерево справа от дома с колоннами. Оно было увешано трупами, как рождественская елка игрушками. «У каждого из мертвецов на спине приколота булавка и бумажка, и я паникер!» «Конечно, сейчас!» — Сергей отстегнул от пояса флягу, подошел к девушке. Опустился на одно колено, поддержал ее голову рукой, поднес горлышко к губам. Она глотала воду жадно, с закрытыми глазами. За считанные секунды емкость наполовину опустела. Беременная закашлялась, слегка сжав его ладонь. — Спасибо, господин офицер, — сказала она. — Мне немного легче. — Как дела на фронте? — Отлично, — произнес Сергей, скрипнув зубами. — Разве вы не видите, что мы побеждаем? — Я не понимаю, почему не расстреливают остарбайтеров. Немка, вероятно, даже не слышала его ответа. — У меня работает девка с Украины. Только вчера видела, как она улыбается. Причины абсолютно ясны. Позвонила в гестапо, там записали, но еще никто не приехал. — Арфюрер, может, хоть вы сходите ко мне? Я назову вам мой адрес. Комаровский механически начал завинчивать пробку фляги. Пространство перед глазами снова заволокло мутью. В самом центре тьмы вырисовывался череп с распущенными волосами. Он равнодушно подумал, что ему даже не хочется ударить немку. Пленул бы просто в лицо, повернулся и ушел. В феврале 44-го, через полгода, когда фрицев вышибли из Брянска, ему пришло письмо от соседа. Жену Елену. Оставшуюся под оккупацией с пятилетним сыном Володей арестовали как члена семьи красноармейца и коммуниста. А в марте 42-го, после подрыва партизанами бронемашина на окраине города, расстреляли в числе трех сотен других заложников. Тела Лены с Володькой так и не нашли. Их зарыли в огромных ямах в местечке «Лесные сараи» у самого центра города. Уставшая от бесконечных убийств, пропитанная шнапсом и табаком «Зондеркоманда» сбрасывала трупы в глубокие рвы тысячи и тысячи безымянных людей. «Через два года попробуй разбери, где там сейчас кто». Комаровский перечитал это письмо сто раз, а то и больше. Слезы не шли, руки тряслись. Он отказывался верить. Такого не может быть. Лена и Вовка живы. Запросил коменданта Брянска, получил ответ. «С глубоким прискорбием извещаем вас, что Елена Николаевна Комаровская и Владимир Сергеевич Комаровский — Зверски убиты немецко-фашистскими захватчиками. В эту ночь он понял, что не вернется в Брянск. Никогда больше. Не сможет пройти по улицам, Вспоминая, там он целовался с Еленой. Тут пел песни с гостями после их свадьбы в столовой, А здесь по выходным гулял с маленьким Вовкой на руках. Пить не стал». Знал, что водка от горя не помогает. На следующий день, как обычно, пошли за языками, и Комаровский задушил обер-лейтенанта вермахта. Заметив бойцов, тот полез за пистолетом. Старлей сломал им в запястье, вылезла сахарная белая кость, затем ударил головой в лицо и сомкнул руки на горле. Немец уже хрипел, страшно выкатив глаза. Из ноздрей пошла кровь, а Сергей был не в силах оторваться, словно давний курильщик от папиросы. Никто из развед рота не помешал завершить дело. Все знали, что случилось в Брянске. Хотя, конечно, офицер куда ценнее для допроса, чем попавший в засаду вместе с ним Унтер из Забозников, которого в итоге, заткнув рот кляпом, и притащили в расположение части. Вечером Комаровский с удивлением заметил. Его отпустило. Жена и ребенок больше не снились. Он не просыпался посреди ночи, не сворачивал дрожащими пальцами козью ножку из самосада. Через три дня опять стало хуже. Мертвый сын во сне смеялся, тянул маленькие ручки. Вовку держала у груди оскаленная Лена с черным полусгнившим лицом. В ту же ночь, никого не предупреждая, он уполз на немецкие позиции и заколол в траншее ефрейтера, вышедшего из блиндажа по нужде. Такое стало нормой. Он уже не мог без убийств. Когда части РККА вошли на территорию Германии, Сергей опасался, что не удержит себя в руках, будет стрелять во всех подряд, включая женщин и детей, как безымянный фриц. Он часто виделся Комаровскому во сне, белозубый, довольный, обязательно с расстегнутым воротником мундира, отправивший на тот свет его семью. Случилось иначе. Комаровский не реагировал, если подчиненные устраивали короткую расправу над взятыми в плен эсэсовцами, но гражданские его не волновали. Кровь бросалась в голову лишь при виде людей в форме. Немцы, не успевшие сбежать из оставленных вермахтом городов, выглядели угодливо, вывешивали из окон белые тряпки Заискивающие улыбались, кто-то всегда указывал на дома партийных функционеров НСДАП, ожидая награды или другого поощрения. Комаровский понимал последствия своего нынешнего выбора. В части, скорее всего, полагали, особенно после обнаружения тела Курочкина, труп Сергея либо сбросили, как Настю, в тот же Тельтов канал либо взяли в плены и уволокли с собой. В последний месяц немцы, погрузившись в бешенство и истерику, пленных почти не брали. Хотя для офицера могли сделать исключение. Он отдавал себе отсчет, что сделал, решив преследовать убийцу Насти. Если уцелеет, события будут развиваться в двух направлениях, ни одно не сулит ничего хорошего. Обвинят в дезертирстве, поставят к стенке по законам военного времени. Посчитают попавшим в плен отправка в тыл в фильтрационный лагерь. Через неделю черных снов о жене и сыне он полезет в петлю. Выбравшись в форме шарфюрера из люка на немецкой стороне Берлина, Сергей обнаружил — местность вокруг пустынна. Ни одного человека, лишь остов изгоревших зданий. Он растерялся. Что ему делать? Куда идти? Патруль остановит для выяснения личности, а документов-то и нет. На каждом углу посты полевой жандармерии и одержимого манией фолькштурма. Повсюду гитлер-югендовцы, готовые отбежать за угол и позвонить, куда следует. Алло, гестапо? Спешу доложить, тут чересчур подозрительный унтер-офицер. А ведь ублюдок где-то здесь, совсем рядом. Комаровский потратил несколько часов, бесцельно шатаясь по городу. Ему виделось трясущееся лицо убийцы. Он слышал чмоканье пуль ППШ, ударивших в тело, и сердце терзалось злостью. Сам бы сейчас оторвал этой сволочи голову. Посмотрим, как он тогда живет. Однако Настиного убийцы в поле зрения нет. Зато его собственная жизнь может оборваться в любой момент. Шар фюрер без оружия и аусвайса рано или поздно привлечет внимание немцев. А этого бы не хотелось. Он обязан поквитаться за Курочкиной и Настю. Иначе нельзя... Избегая смотреть на беременную, Сергей с трудом растянул губы в улыбке. — Разумеется, уважаемая фрау. Но сначала мы с господином полицейским проверим один подвал. Похоже, там прячется русский корректировщик. Надеюсь, вы не против? У девушки судорожно дернула щека. — Хорошо, — устало произнесла она. — Но не думайте, что я забуду. Комаровский поднялся, небрежно махнул рукой сотруднику полиции, как старший по званию, и сразу пошел, обозначая, что проблема не терпит отлагательств. Придерживая тяжелую винтовку, Шутце засеменил следом. Он постоянно спотыкался в темноте о расколотые камни, взывая тихим робким голосом «Господин шарфюрер, я на посту!» Он тервахмистр. — Нам нужно заглянуть вон в тот подвал. Вы обязаны оказать мне помощь. Я уже вызвал подкрепление. Возможно, это ошибка, но надо проверить. — Так точно, слушаюсь. Они даже не вникают, в чем суть приказа. Мысленно усмехнулся Комаровский. — Привыкли не рассуждать. Убивать я его не стану. Зачем? — Небось, учитель какой-нибудь или вроде того. Форма болтается, как на вешалке. Им в городе давно жрать нечего. Винтарь еле тащит. Полицейский и верно с трудом передвигал ноги, не успевая за Сергеем. То и дело, вздыхая, поправлял оружие на плече. Ремень, очевидно, сильно натер ему кожу. Он подсвечивал дорогу карманным фонариком — Но после утихшего дождя Берлин и так окрасился обширным розовым заревом пожаров. «Прошу прощения», — бубнил шутся, — «не ел уже сутки. Нам вчера выдали только сто граммов конской колбасы, и все. Она соленая, хочется пить, а воды нет. Обещали консервов, португальских сардин, но в повозку попал русский снаряд». Господи, сухарь бы сейчас сживал с радостью. Вообще, это фрау права. Зачем мы содержим остарбайтеров, военнопленных, мерзких евреев в лагерях? Они же каждый день требуют еду, жрут, как свиньи. Для чего кормить подобную шваль? Отправить всех на виселицу, чтобы не тратить патроны, а продукты отдать горожанам Рейха? Я же прав? «Несомненно, унтервахмистр», — сообщил Сергей замороженным голосом. Под раскаты пушечного грома они завернули за угол. У входа в подвал скорчился, подогнув колени, мертвый эсэсовец с залитым кровью лицом. В руке зажата эрзац граната — кусок цемента с небольшим брикетом взрывчатки. Их раздавали всем защитникам города, хотя подобное устройство скорее убивало солдата, чем врагов. Лестница была частично разрушена и осыпалась. Каблук полицейского подвернулся. Он свалился бы на спину, однако Комаровский участливо поддержал шутце под локоть. «А где же русский?» — удивился унтервахмистр, осматривая подвал — «Хо, да прямо здесь!» — ответил Сергей и ударил немца финкой в шею. Он резко наклонил дергающееся тело, чтобы на мундир не попала кровь. Черная форма, конечно, в этом смысле была идеальна, однако в последнее время в плен брали эсэсовцев, одетых в серо-зеленые или светло-серые кители. Подождав, пока шутцы. Не умер, старший лейтенант поднял винтовку и посмотрел в магазин. Пять патронов, все замечательно. Проверив карманы покойного, он нашел еще одну обойму и испытал восторг. На всякий случай забрал удостоверение сотрудника полиции. «Вот дурак!» — подумал Старлей беззлобно. «Держал бы язык свой поганый за зубами, жив бы остался». Лицо Елены с червями в глазницах исчезло. Дымчатая муть рассеялась. Ему стало легче дышать. На выходе из подвала Комаровский перетряс еще и труп эсэсовца. Но там ждало разочарование. Оружия не было. В подсумках ни единого патрона. Эрзац гранату Сергей забирать не стал. Закинув винтовку за плечом, направился назад. Площадь перед зданием с колоннами уже была переполнена ранеными солдатами вермахта. Они лежали как на окровавленных скамейках, так и просто на мостовой. Перекрывая грохот взрывов, воздух наполняли вопли и стоны. Медсёстры, разрывая бинты зубами, накладывали жгуты. Сергей остановился, откровенно любуясь открывшимся зрелищем. Он не пытался заверить себя, что такие вещи ему якобы не нравятся. — Арфюрер, это вы? А где же унтервахмистр? Почему у вас его оружие? — Блядь, отвлекся, забыл об осторожности. А эта дура набитая и рада орать на всю площадь. Сергей круто развернулся, двинувшись в другом направлении. Однако беременная не думала оставить его в покое, продолжая голосить. «Вы куда? Что с полицейским, господа? Обратите внимание! Фольксштурм сюда!» Сергею быстрел шаг, перешел почти на бег. Оглянувшись, он краем глаза увидел, как лежащая на ступеньках дамочка указывала в его сторону мальчишке в форме Гитлер-Югенда. Тот вложил в рот свисток, послышалась истерическая трель, к парню тут же подбежал ровесник, маленького роста, вихрастый и болезненно худой. «С этими я справлюсь, но они позовут остальных». Комаровский бежал, придерживая винтовку. Он и сам не помнил, как оказался среди деревьев. В небе, выглядывая из-за туч, тускло светила луна. Крики и свистки за спиной давно утихли. Под ногами скрипел гравий. Дорожки? Неподалеку блеснул пруд с остатками воды. Сапоги увязали в грязи после дождя. Так, похоже на парк, но здоровущий. Столько толстых стволов и елки, и сосны, и даже дубы, как их надровато не срубили. Он остановился, стараясь отдышаться. Протер руки, шепотом выругался. Отлично. Что дальше? Ладно, он сейчас сядет здесь, отдохнет и немного подумает. Внезапно, не так уж далеко от него, раздался пронзительный вопль. Так кричат женщины перед насильственной смертью, в жуткой истерике, в ужасе, уже не ожидая помощи. Особенно в тех случаях, когда страшно боятся убийцы.